Глава, семнадцатая. Как я и говорил, Витя Луговой мне доверял. Аркаша скривился, но после непродолжительной паузы продолжил. Где-то за неделю до своей внезапной кончины принес мне счета, чтобы в случае чего сделал акцент на последнем слове и даже поднял указательный палец вверх. Я о Ксюше позаботился. «Сам понимаешь, бизнес могут отжать». А вот бабки...» Суслик усмехнулся. «Они и в Африке бабки. Тем более, кроме нее никто забрать их не может. На крайняк за бугор всегда можно свалить с миллионами баксов в зарубежном банке». «Кстати, я снова перебил своего учителя. Один умный человек мне тут тонко намекнул, что Кудряшов виноват в смерти своего партнера». «Сто процентов он!» кивнул головой мужчина. «Теперь я в этом уверен». А тогда какая-то злая улыбка появилась на его лице. В общем, Сашка тогда притаился, начал заботиться о девочке, никуда не влезал и вел себя идеально. Тем более, что бизнес он у Ксюхи не отжал, а она написала на него доверенность. Все законно, вот мы и расслабились. А зря, как показало время. Вот честно, клянусь тебе, Сашка так запудрил всем мозги своими невинными глазами, и согласием во всех делах, что даже я, старый лис, расслабился и напрочь забыл об этих бумажках. Потом мне пришлось отойти от дел, ну ты понимаешь. Суслик тонко намекнул на свою мнимую кончину. «Понимаю», – усмехнулся в ответ, ожидая дальнейшего повествования этой запутанной истории. Все, о чем сейчас рассказывал мужчина, мне было известно. Не в деталях, конечно же, Они мне нафиг не нужны, но общая картина не менялась. И в чем же он виноват тогда?» Где-то месяцев восемь назад я случайно натолкнулся на эти бумаги, когда залез в свой тайник. Мой учитель тяжело вздохнул. Сашка Кудряшов уже твердо стоял на ногах и слишком нагло себя вел. «Пару уважаемых людей кинул», впился в меня взглядом. «Так что и без тебя хватит мстителей, дай только повод». «Так ты в чём виноват?» Я уже не сдерживал своих эмоций, потому что столь длительное повествование начинало немного раздражать. У меня времени в обрез, а суслик тянет кота за известное место. Надо решать, что делать дальше, а не заниматься воспоминаниями прошлого. Я послал человечка, чтобы нашёл способ встретиться с Ксенией и рассказать ей о наследстве. И снова вселенская печаль в глазах мужчины – и он, по всей видимости, попал в руки к Кудряшову, сделал я соответствующие выводы, потому что по-другому не получалось. Но в этом случае все становилось на свои места. Через две недели его нашли в лесополосе за городом с пробитым черепом. Суслик не скрывал своей неприязни. А Кудряшов, наоборот, сделал паузу, зашевелился, вышел на Джека, потом на тебя». Ксюха сбежала, и он слишком открыто кинулся на ее поиски. Ясно. Вырвалось у меня слишком резко. Теперь все стало на свои места. Отдай мне бумажки. Мы впились друг в друга взглядом. Я не смогу поднять на него руку, если он упрется. А он однозначно будет меня отговаривать. Замкнутый круг какой-то, мать его. А выхода пока я не видел. Зачем? Обменяю на девочку. Чувствовал что еще немного и сорвусь окончательно». «Он в живых тебя не оставит», – продолжал давить Аркаша. «Да плевать!» – я вскочил на ноги, лишь бы их спасти. «Не кипятись», – бросил слишком громко и дотронулся до моего плеча. «Остынь!» «Суслик!» – я сказал. «Остынь!» Он смотрел на меня из-под лобья, немного задрав голову вверх. «Почему все так сложно, Господи?» «Зачем ты посылаешь мне эти чертовы испытания?» Пришлось сесть на место. Медленно, не сводя глаз со своего учителя и сжимая пальцы в кулаки до хруста в костях. «И что дальше?» В моем голосе не было ни капли дружелюбных ноток. Совсем не хотелось веселиться и уж тем более давать слабину. «Отдохни с дороги. Выспись, а завтра...» Аркаша сделал паузу. Мы встретимся с одним человеком, который поможет. «Ты, Никита...» Меня слушал невнимательно. «Я же сказал, что у Сашки куча врагов. И без тебя хватит народа. Кто ему скальп снимет? Но Ксюшу, скорее всего, придется отдать». «Что значит отдать?» Я снова вскочил на ноги, но суслик выставил вперед руку и притормозил мой порыв. «Деньги она получит, даже не сомневайся». Он скривился, глядя на мой недружелюбный взгляд. «Клянусь, девочку никто не тронет и не кинет. Но вот бизнес...» Он тяжело вздохнул. «Там долгосрочные проекты, контракты, миллионы рублей на кону. А она...» Сделал акцент на последнем слове. «Единственная наследница, имеющая право подписи. Никто не позволит тебе сорвать сделки и потерять бабки. Так что решай, сынок» и похлопал меня по плечу. Других вариантов нет. Я наконец-то обрел дар речи, наблюдая, как суслик движется к дому. Если тебе нужен скальп Кудряшова, то нет. Мужчина остановился, но так и не повернулся ко мне лицом. А в противном случае он вам жизни не даст. И снова двинулся вперед. А я тяжело вздохнул. Провел рукой по волосам, затем по лицу и медленно опустился назад на скамейку. Тупик. Самый настоящий тупик. Ксения вернется в свою привычную размеренную жизнь, а я останусь один. Конечно же, с моей стороны эгоистично думать только о себе, ведь девочка, по сути, богатая наследница, и если я дам слово, то ей придется вернуться домой, чтобы управлять бизнесом. В ту ночь мы с Сусликом практически не спали. Вспоминали прошлое, как впервые он меня встретил, как учил премудростям нашей незаконной профессии, а также старался оградить меня какое-то время от всех проблем. Давно. Это было так давно, что казалось в какой-то другой жизни, и не со мной. Сейчас, именно в данный момент, мое сердце разрывалось на части от принятого решения. Мне придется ее отпустить. Надеюсь, она будет хотя бы сопротивляться, но все равно уедет. «Потому что я дам слово, и назад его взять не получится». Два дня пролетели слишком быстро. Новые люди, ничем не приметные лица и с трудом запоминающиеся имена. Как и обещал Суслик, снять скальп с Кудряшова желающих было, хоть отбавляй. «Девочку держат на втором этаже», – произнес Константин Алексеевич, который одним из первых был заинтересован в ликвидации Ксениного мужа. «С ней мой человек». Так что не переживай, Никита. Ни один волос не упадет с ее головы. «Я пойду с вами», — твердо произнес, на что Суслик с мужчиной усмехнулись. «Мы все сделаем сами». Костя, как он просил его называть, похлопал меня по плечу, чем вызвал только раздражение. «Заберешь малышку и сразу же уедешь, чтобы твоя физиономия нигде не мелькала. Мало ли что». Закончил и первым встал со своего места. «Главное...» Про обещание свое не забудь. И он вышел из комнаты. Аркаша молча крутил в руках зажигалку, чем вызывал у меня еще большее раздражение. И так нервы в последнее время сдают. Еще и он доводит меня до белого коленя. «Не молчи», — скривился, а мужчина поднял глаза, впиваясь взглядом. «Придется отпустить, Никита», — спокойно ответил мой учитель. «То есть?» — без вариантов, — произнес чуть ли не по слогам, ожидая реакции Суслика. «Видишь ли, мой дорогой?» Он тяжело вздохнул. «В мире больших денег иногда чем-то приходится жертвовать. Я вышел из тени, чтобы тебе помочь. Не разочаровывай меня». «Но она откажется», — не унимался я, продолжая давить на больное. «Она не захочет уезжать». «Так надави», — твердо произнес Аркаша, а я мысленно простонал, — понимая что проиграл. Надо чем-то жертвовать. Второй раз спасти тебя не получится». Я не забыл о своем обещании. Никогда сидел в машине в ожидании звонка, никогда мобильник зазвонил слишком громко в тишине салона, а голос суслика произнес только одно слово «Заходи». Картина, представшая перед моими глазами, была мрачной. Даже я, мужчина с остальными нервами, и многое повидавший в своей жизни поежился. Когда крутые дяди делят бизнес, то всегда под раздачу попадают окружающие люди. «Где она?» – спросил у встречающего меня в дверях Аркаши. «Второй этаж, крайняя дверь, по левой стороне». Мой учитель указал направление головой и скрылся за одной из дверей, из-за которой раздавались голоса, один из которых принадлежал Кудряшову. Видимо, еще не до конца разобрались с этим подонком. Холодок прошелся по спине, когда я переступал через тела охраны. Слава богу, что Егора не пришлось втягивать во все это. Я понимал, что мой друг хотел помочь, но видеть его на скамье подсудимых желания не возникало. Пусть лучше крутые дяди разбираются без нас и сами берут грех на душу. На нижних ступеньках лестницы лежала Алина. Скорее всего, пуля застала девушку, когда она пыталась убежать. Я медленно обошел ее тело, после чего быстрым шагом взбежал на второй этаж. «Фокусник!» — Сонька бросилась мне на шею, как только я открыл дверь. «Тише, милая!» — обнял девочку, пряча ее лицо на своей груди. «Не плачь, я отвезу тебя к маме!» Встал на ноги, прижимая ребенка к себе сильнее, одной рукой удерживал ее головку, чтобы она не подняла глаза и не увидела весь этот кошмар, который творился в доме. По дороге нам не встретилась ни одна живая душа. Даже из комнаты, куда скрылся суслик, не раздавалось голосов. И уже на пороге, когда я поставил ногу на первую ступеньку, раздался громкий выстрел. «Что это?» Соня подняла голову и посмотрела с удивлением на меня. «Фейерверк!» Я улыбнулся девочке и снова погладил ее по голове. «Поехали домой». Мама уже заждалась. Девочка снова обняла меня своими маленькими ручками и позволила посадить в машину. Закрыл заднюю дверь, обошел автомобиль спереди и расположился на водительском кресле. Двигатель завелся мгновенно, как будто ждал, когда же ему снова дадут возможность поработать и свалить из этого места. Я резко нажал на газ – выруливая со двора, чтобы скорее избавиться от этого кошмара. Дорога домой всегда кажется длинной, но только не в этот раз. Такое чувство, что проехал не несколько сотен километров, а завернул за угол соседнего дома. Даже не успел продумать свою речь до конца. «Надави на нее», – всплывали в голове слова Суслика. «Как? Как мне от нее отказаться?» Пусть даже на время и заставить девушку уехать, не сделав ей при этом больно. Как объяснить ей доступно, что это не я от нее отказываюсь, а так сложились обстоятельства. И если бы я не дал слова, то все могло бы оказаться гораздо хуже. В родной город мы въехали, когда уже окончательно стемнело. Сонька проснулась и теперь мило щебетала с заднего сиденья, заставляя меня периодически прогонять все печальные мысли прочь и уделять девочке внимания. Но от себя не убежишь, как бы я ни старался оттянуть время. «Мама!» – малышка бросилась в объятия Ксении, как только мы переступили порог моего дома. «Милая!» – на глазах девушки появились слезы, когда она присела и обняла свою дочь. «С тобой все в порядке?» Она отстранилась и посмотрела внимательно на девочку, ощупывая ее со всех сторон. «Да!» — кивнула та утвердительно головой. «Я больше не хочу уезжать!» «Никто тебя больше не отпустит!» Ксюша снова прижала Соньку к себе одной рукой, другой вытирая слезы, которые уже градом катились из глаз. Егор вышел из кухни, кивнул мне головой, поднял одну бровь, задавая немой вопрос, и только после моего утвердительного кивка расслабился и улыбнулся, пошел к выходу, на ходу подмигнув мне и через пару секунд покинул мой дом. «Спасибо, Никита!» Ксюша встала с колен и посмотрела на меня. «Сонь!» – произнес я громко, не сводя взгляда с любимой женщины. «Проверь, не сбежали твои куклы, пока тебя не было?» В глазах девочки появился испуг, и она пулей вылетела из зала, оставив нас со своей мамой наедине. Слава Богу, хоть ребенок не будет присутствовать при неприятном разговоре, иначе у меня язык не повернется произнести то, что я собирался сказать. «Спасибо, Никита», — зачем-то повторила Ксения и сделала шаг навстречу, но под моим пристальным взглядом остановилась. «Что-то случилось?» «Вам придется уехать». Голос хрипел, слова застряли в горле, а руки сжимались в кулаки. От безысходности и от желания этими самыми кулаками начистить кому-то физиономию. «Почему?» Вполне логичный вопрос, на который труднее всего ответить. «Потому что ты теперь богатая наследница». Горький смешок вырвался от одной только мысли о том, что мне все-таки придется ее отпустить. «И люди, которые помогли, ждут от тебя ответной помощи». «Я не хочу», – она замотала головой, – «Скажи им, пусть забирают все!» Голос девушки сорвался на крик. «Господи, ну почему?» Опять этот глупый вопрос, и снова приходится начинать свою речь с «потому что». Я дал слово, что ты вернешься. Ксения больше не плакала, а только смотрела на меня своими синими глазами, в которых читалось презрение. Я понял, что проиграл. Она не поймет, а у меня не было подходящих слов, чтобы объяснить. «Мне ты тоже обещал», — закричала девушка, — «что больше не отпустишь». «Не перекручивай», — резко оборвал ее истерику, так как не мог слушать упреки. Сердце рвалось на части, но я выдержал. «Я бы никогда тебя не отпустил, если бы не обстоятельства. Твоего мужа больше нет». Специально сделал паузу, но Ксения никак не отреагировала, продолжая стоять и пристально смотреть на меня. Ты унаследуешь его часть бизнеса. Туда вложены большие деньги, Ксюша, и никто не позволит мне или тебе сорвать сейчас миллионные сделки». Она закрыла глаза и тяжело вздохнула. «Поехали со мной», – тихо произнесла, после чего снова посмотрела на меня. Я ждал этого предложения, был уверен, что она предложит именно такой вариант но принять его не мог. «А как же мой бизнес? Люди, за которых я отвечаю». «Ты же можешь нанять управляющего», спокойно произнесла девушка. «Могу», кивнул головой, «но на это все равно потребуется время, может, даже несколько месяцев». «Поклянись, что отправляешь меня домой только из-за обстоятельств, а не...» Клянусь, резко перебил ее не дав закончить эту бредовую фразу. Я не успел закончить, как она бросилась ко мне на шею. Я держал ее в объятиях, успокаивая, как маленького ребенка, а она все равно продолжала плакать, разрывая мне сердце на части. Как же тяжело прощаться с людьми, которых любишь. «Ты поедешь провожать нас в аэропорт?» спросила Ксения, когда наконец успокоилась. «Нет», — ответил честно Светлана, так как действительно не мог. Точнее, не хотел и дальше рвать душу ни себе, ни ей. Я сегодня останусь ночевать в отеле, а завтра с утра пришлю тебе машину с водителем. Побудь с дочерью. Никита, не надо, милая, провел пальцами по щеке девушки и улыбнулся. Мне очень хочется послать их всех на хрен но тогда будут очень серьезные проблемы. И прощаться я не умею. Последний взгляд, лёгкий прощальный поцелуй и одинокая слезинка, которая медленно катилась по щеке девушки. Я резко развернулся и вышел из дома. Водитель помогал Ксении вынуть чемодан из багажника, а я смотрел через лобовое стекло, как она мило улыбнулась парню, поблагодарила и вместе с Сонькой направилась в здание аэропорта. Сложил руки на руле и опустил на них голову, как только два женских силуэта скрылись за автоматическими дверьми. Я подожду. Буду ждать столько, сколько надо, лишь бы она захотела вернуться. Должно пройти время, чтобы все устаканилось, и Ксения стала полноправной хозяйкой своего бизнеса. Возможно, после этого она захочет снова меня увидеть. СМС пришло неожиданно, когда я уже не надеялся получить хоть какое-то послание от голубоглазой красавицы, которая поселилась в моем сердце надолго. Долетели нормально, нас встретили. Все хорошо? Как ты? Перечитал два раза, после чего закрыл все вкладки на смартфоне и потушил экран, оставив сообщение без ответа.